Глава 23. Утром я взял с собой погодины и мы выехали на место вчерашнего пожара. Пепелище еще дышало теплом, но влажным, после пожарных машин и ночного дождика. От дома остались только стены, черный кирпич смотрелся зловеще и чужеродно. У самых развалин стояли два Камаза, рядом приткнулся небольшой экскаватор. Немного поодаль тарахтел ржавый, видавший виды бульдозер. Над всей техникой суетился коротышка в помятом пыльном пиджаке, в клетчатой рубашке, с галстуком. То ли по инерции нацепил, то ли по глупости. Махал руками, будто отгонял комаров и орал так, что было слышно через улицу. — Вася, ну куда ты ковш суёшь? черт себе, дери! С края бери, чуть выше сказано же, там же фундамент, идиот! А ты, Кузьмич, чего лыбишься? Зенки пялишь, опять спахмела, я тебе в миг прогул нарисую. Я подошел ближе, покашлял в кулак. «Доброе утро, майор Петров. Я буду руководить расчисткой завалов». Мужик резко обернулся, увидел меня и попытался съехидничать. «Моя фамилия Котелков, и я, между прочим, от горосполкома. Вот у меня предписание, все по регламенту. Простите, товарищ Петров, но это мои остолопы, и руководить ими должен я». «Да ради бога, руководите, а я вами управлять тогда буду». «Но предписание же...» Попробовал возразить коротышка, протягивая мне листок. «Бумагу вашу посмотрим позже», — хмыкнул я. «А пока будете делать, как я скажу. Не по бумажке, а по уму. У нас тут не стройка, а следственные действия. Все ясно, товарищ Котелков». «Ну, руководите», — махнул он рукой и ретировался. «Раз я не нужен, пойду». Бригадир свалил, а рабочие, видно, только этого и ждали. Один подмигнул мне, другой бодро сплюнул на ладони и полез в экскаватор. Работа закипела. Бульдозер расчищал доступ, а экскаватор осторожно начал перебирать завалы. Ковш с глухим скрежетом вытаскивал обломки. Бульдозер тут же сгребал мусор в сторону, к грузовикам. Там уже копошился ковшовый погрузчик. Камазы вывозили мусор и обломки. Прошел почти час, когда ковш экскаватора на глубине ниже уровня фундамента вдруг зацепил что-то металлическое. Глухо брякнуло. Машинист выматерился и, не глуша мотор, выпрыгнул из кабины. Пошел смотреть, что там, а потом снова полез в кабину. «Стой!» – скомандовал я. «Убери ковш!» Мы с Федей подошли к тому месту, где звякнуло. Из-под слоя сажи и золы проступала бетонная плита. В ее центре ржавая крышка из чугуна с кольцом. Люк, вмурованный в тело бетона. Очевидно, какой-то ход. Потайной. При обыске мы его не обнаружили, значит, он был скрыт под полом, который теперь сгорел. Я огляделся, прикидывая место. Еще помнится, сверху ковер лежал в этом месте. Здесь была гостиная. Двое рабочих помогли приподнять крышку. Под ней открывался спуск. Крутая лестница вниз. Темень и странная вонь, но веяло снизу прохладой, огонь явно туда не добрался и жар тоже. Я принес из машины фонарик и спустился первым. За мной погоден. Внизу горю не пахло, там стоял другой запах, сырой, вялый, с кислятиной. Свет фонаря скользнул по ржавым металлическим лоткам. На них аккуратно расставлены стеклянные банки, каждая с мутной жидкостью. Внутри, в тумане и осадке, можно разглядеть плавающие округлые предметы. «Что там, Андрюх?» — с тревогой спросил Федя. Я наклонился ближе. «Твою же! Тебе это лучше не видеть. Полезай наверх!» «А, думаешь, я испугаюсь помидоров?» — хорохорился Погодин. «Дай-ка глянуть!» «Там Федь сердца. Человеческие, в чем-то законсервированные». Федя застыл позади и побледнел, наверное. В темноте не видно. — Это сердца? — пробормотал опер. Тех, что, пропали? — Мам, дорогая. — Но а зачем они их хранили? Я пожал плечами. Хрен знает. Осмотрим все, найдем разгадку. А про себя подумал, что не зря я стал копать пепелище, не подвела чуйка. Вот только не сердца я почуял, а нечто большее, но не мог понять, что... «Да», — проговорил напарник. «Получается, что убийство — это было полбеды? Андрюха, а что, если это культ, психоз, одержимость? Вот Света точно разберется. Смотри, вон, глянь». Федя показал в сторону. Там на стенах были нацарапаны символы, латинские фразы. «Сангуис эст вита». Надо записать, может, Катков переведет. В дальнем углу стопка старых бумаг. Я порылся, какие-то записи, родословное древо, лазовские, ветви, даты, имена. Все тянулось к одному центру, к какому-то символу, непонятному знаку, написанному уже будто не рукой, а лапой. Я медленно поднял голову и снова посмотрел на железные стеллажи с банками и понял. Здесь хранили не просто сердца. Здесь хранили веру в то, что род можно возродить через кровь, через жертву. Вот ведь конченые. Я сжал свободную руку в кулак. Нужно срочно найти эту семейку, пока они кого-нибудь еще не отправили на тот свет. Андрей. Погодин, кажется, слегка отдышался и осмелел. Даже голос его почти не дрожал. Там кто-то есть. Но вот на последнем слове его голос таки дрогнул. Он показывал в узкий проход, который уходил в черноту из подвального помещения. Что там дальше, мы еще не знали. И вдруг позади зашуршало. Я обернулся и замер. В проходе, дрожа, стояла женщина. Мой луч скользнул по силуэту, вычерчивая ее стан, рваную одежду, чумазое лицо. Живая, но испуганная до смерти. Лиза, выдохнул я, и в горле что-то перекатилось. Грязная, растрепанная, с кровоточащей ссадиной на лице, в копоте и пепле, но живая. И глаза ясные. Смотрела прямо на меня огромными глазами, будто боялась, что я исчезну. Я подскочил к ней, обнял аккуратно, чтобы не испугать, не растрясти. Она разрыдалась. Не истерично, не криком, а тяжело, горько, как плачут те, кто уже и не верил, что выберется. Я держал ее, гладил по спутанным волосам. «Все, все, тихо, Груня. Ты жива, жива, все будет хорошо. Я нашел тебя» я я думала ты не придешь всхлипывая пробормотала она они меня держали в темноте я слышала как смеялись как читали какие-то свои молитвы жуткие ждали чего-то ждали когда озеро почернеет они хотели хотели меня она всхлипнула и уткнулась мне в грудь в жертву какую-то жертву Я все слышал, это не люди, Андрей, это уроды, больные, ненормальные твари. Я крепче сжал ее, глядя через плечо туда, где стояли банки с сердцами. Я знаю, я уже понял. Она вскинула голову, вытерла глаза рукой. Настрадавшаяся пленница все еще дрожала. Я вспомнила, Андрей. Помнишь, я рассказывала про хозяина? Это Шамба и Мещерский говорили, а я подслушала тогда. Слова давались ей с трудом, но она спешила высказать все, будто после этой секунды больше ничего не будет. Да, конечно, помню. Что еще? С надеждой уставился я на девушку. Я вспомнила, что они сказали... Андрей, они говорили, что людей убивают чертовы родственнички хозяина, и... Понимаешь, что это значит? Да, я прижал груню, пытаясь согреть теплом своего тела. То, что Лазовский и хозяин в родстве. Но я найду их. Найду всех. Груня прижалась к моей груди, как будто слова мои были последней защитой от той тьмы, из которой она только что выбралась. Вечерело. Мы с женой вышли из машины у гостиницы. Я проводил Свету до крыльца, а сам задержался, почуял спиной взгляд. За мной кто-то следил. Я уже знал, кто. «Иди, дорогая, я догоню. У меня гость». Улыбнулся я жене. По моему тону она поняла, что опасности нет, но дело важное. Кивнула и потянула массивную дверь. Когда дело не касалось женщин, Света не задавала лишних вопросов. «Жду тебя через 20 минут внизу, в ресторане. Я такая голодная. Не опаздывай, ладно?» «Договорились». Я вернулся на площадку перед гостиницей. Прошел за угол, туда, где кончался газон. — Ждешь? — Жду, — коротко кивнул Орлов. Мы отошли ближе к торцевой стене, чтобы не маячить под окнами. — Грунскую нашел-таки. — Как? — Повезло, — хмыкнул я. А про себя подумал, что девушку из той моей жизни я слишком хорошо чувствовал, будто знал, где ее искать, словно ответственность за нее на мне лежала железной печатью. Она мой информатор, и я должен был приглядеть за ней. «Любую задачу нужно выполнять до конца, чтобы после спать спокойно!» «Спрятал?» «Конечно, сам черт теперь не найдет», — твердо произнес я. «Красиво сработал», — кивнул майор. «Слушай, Гордеич», — улыбнулся я, — «ты же не хвалить меня пришел. Рассказывай давай». «Короче, Андрей Григорьевич, я тут пошукал по поводу нашего начальника милиции, Бобрева Виктора Игнатьевича. Орлов выкинул сигарету, раздавил каблуком». «Ну», — поторопил я его. «В официальной картотеке образцовый такой служака. Награды, грамоты, орден Красной Звезды даже имеется. Характеристика из горкома, как по шаблону, естественно». Я только хмыкнул. Но ты копнул глубже и...» Орлов усмехнулся, глаза довольны, видимо, нарыл что-то важное. Копнул и нашел любопытное. 60 годы Виктор Игнатьевич тогда служил на секретном объекте. И угадай, где? Здесь, в Нижнем Лесовске, Формально числился в охранно-караульной службе. По должности начальник отделения внутреннего режима, звание старший лейтенант, потом капитан. Охраняли склад неких химпрепаратов для нужд оборонной промышленности, а на деле работали с веществом ПС-63. Тебя оно знакомо? Опа, а Бобарев не так прост. Он, значит, знал про препарат? Получается, что да. Сам он по документам к разработке не имел отношения, но доступ был. Все проходили спецотбор. Объект закрыли, а через пару месяцев он уже в милиции работает. Здесь, в городе. — А теперь красная нить нам глаза мозолит, а ее директор — Шамба. — Друган Бобрева. — Все сходится. Я решительно потер подбородок. — По нашим соображениям, да, но на бумаге — ничего. Шамбу можем брать, на остальных улик ноль. Но ты и сам понимаешь, дело это с гнильцой, воняет крепко. Я кивнул и задумался. — Есть у меня мыслишка, но нужна будет твоя помощь, Гордеич. Да запросто. Ну тогда слушай. Понизив голос почти до шепота, я рассказал ему свой план. КГБшник выслушал меня, а потом одобрительно закивал. Сделаем. Только это. Береги себя, Андрей. Это не тот зверь, что лает. Этот грызет молча. Прорвемся, бросил я привычно. И мы пожали руки. В тот же вечер после ужина в ресторане я отправился наведаться к начальнику милиции. Дом его стоял на окраине, за ручьем, на пригорке, будто отделенный от всего города. Новый, сверкающий и непривычно роскошный для советского времени. Мансарда, колонны на широком крыльце, калитка, кованая с узорами из меди вдоль забора туи. «Дом этот от родителей достался», — говорил он, помнится. Только выглядит домишко слишком свежо, даже модно, явно не родовой особняк. И внутри нищеты дачной привычной. Не увидишь. Мебель импортная, ковры, светильники. Камин с медвежьей шкурой на паркете перед очагом. Интерьеры, как когда-то в доме Гоши Индия. Я постучал в дверь. Открыл сам Виктор Игнатьевич в синем велюровом халате и домашних тапках. Не испугался, не удивился. Раньше он мне казался пугливым, глупым, никчемным человеком, который просто просиживает штаны. Роль играл, а теперь только бровью повел. Добрый вечер, Андрей Григорьевич, какими судьбами? Откуда у честного начальника милиции такие хоромы, Виктор Игнатьевич? Вместо приветствия сказал я, проходя внутрь и осматриваясь сделанным удивлением. Дорогая у вас обстановочка, он усмехнулся. — Да скажете тоже, Андрей Григорьевич. Дом от родителей, тем от своих родителей достался. Ничего особенного, старая постройка, а внутри коврами завешали. Я провел ладонью по полированной колонне в холле. Мрамор, качественный, тонкой резки. А мебеля вот эти тоже по наследству, усмехнулся я. Ну, знаете ли, он поднял руки. Отец оставил накопление, много чего добился в свое время по партийной линии. «Так что, чай будете или сразу к делу?» «Коньяк есть?» «Конечно!» Он провел меня в гостиную. Охотничьи ружья на стенах, полки с книгами в позолоченных переплетах явно не для чтения стоят, а для красоты. Я уселся в кожаное кресло рядом со столиком на бронзовых ножках, сложил на мягкие подлокотники руки. «Удобно!» Подполковник налил нам коньячку из хрустального графина. «Дело у нас непростое», — начал я. «В городе творятся странные вещи, исчезновение людей. Но тела мы нашли. Теперь вот пожар в доме Лазовских. Думаю, ты это все и так знаешь. Но есть еще один интересный моментик». Я подождал реакции, но Бобарев не поддавался. «Товарищ Шамба, он замечен в махинациях на фабрике. Ты, как начальник милиции, скажи мне, чем он занимался раньше в должности директора?» Рыльце в пушок макал. Я же за штатом, — нахмурился Бобрев. — Всего пару недель не в должности, Виктор Игнатьевич. Ну, что за ремарки? — хмыкнул я. — А, до этого столько лет у руля. Кстати, а до милиции-то ты кем работал? — С лесарем, — отмахнулся тот. А я мысленно скривился. Брешет ведь пес. Так вот, вернемся к Дауру Вахтанговичу. Я посмотрел в упор на собеседника, будто хотел поделиться сокровенным. — Есть данные, что он в связке с людьми, играющими против государства. Тут тебе не хищение, а что-то покруче. — Что? — рука подполковника так и застыла с бокалом в воздухе. Он сделал вид, что задумался. — А вот это я бы хотел у тебя узнать. Бобрев откинулся на спинку кресла и опустил бокал. Андрей Григорьевич Шамба, производственник, орденоносец, почетный текстильщик СССР. У него и грамоты, и медали. Он людей на работу принимал, воспитывал, швейный комбинат делал. А вы? С какими-то непонятными обвинениями. Ну, списал лишку, я допускаю, с кем не бывает, когда с такими объемами продукции работаешь. Все, может быть, кивнул я. Я ведь не утверждаю, проверяю. «Если ты что знаешь, говори, с кем он общался, кто к нему захаживал, может, что в поведении замечал». «Ничего не знаю», — отрезал он. «Ни о чем таком слышать не доводилось и вообще. Даур Вахтангович — честнейший человек». «Ну и хорошо», — сказал я. «Но, раз так, давай вот что, этот разговор между нами, чтобы Шамба не знала, то обидим человека зря. Нехорошо, да? Я перепроверю, а если вдруг что всплывет, «Не как коллега, а как товарищ. Сообщи, тихо, без рапортов, лады?» «Ладно», — проговорил он, глядя куда-то мимо. «Если будет что, дам знать». Я встал, пожал руку и пошел к выходу. Уже на крыльце подумал. Тертый калач этот Бобрев, а в отделе при москвичах, то есть при нас, играл роль недалекого начальничка. Интересно, заглотил он наживку с шамбой? Или играет в свою игру? Пока не знаю, но что-то в его глазах уже не совпадало с тоном речи, и это первый звоночек. Я привычно вгляделся в темноту. Теперь мой следующий ход.